Он отмахнется. «Ничего ты, старая, не понимаешь. Так полагается. Такая разнарядка на сегодня». И дальше. А Катерина и отойдет в раздумье. Кто его знает, может и верно полагается, чтобы научить трактор ровно ходить по полю и не выскакивать из борозды. Отобрали у Петрухи от греха подальше трактор. Осадили на землю. А он к той поре и вовсе избаловался, ничего не хотел делать. Туркали с места на место, с работы на работу, и нигде от него проку. Всюду старались от Петрухи поскорее отбояриться и не скрывали этого даже перед ним. Он лишь похохатывал, слушая, что о нем говорят, подначивая говорить посильнее, пооткровеннее, словно это доставляло ему какое-то удовольствие. Ничем Петруху пронять было нельзя. И когда переливали колхоз в совхоз, колхоз, умирая, мог быть доволен. Наконец-то он избавился от этого работника.